Гора мертвецов В начале февраля 1959 года группа из девяти студентов Уральского политехнического института отправилась в лыжный поход в близлежащие Уральские горы. Путешествие не казалось чем-то из ряда вон выходящим, поскольку многие его уже совершали. Компания отправилась в горы и разбила лагерь На восточном склоне – Холодчахль, что в переводе означает «гора мертвецов». Однако 1-2 февраля произошло нечто совершенно странное, пугающее и необъяснимое. Что бы там ни случилось, но все девять студентов в конечном итоге погибли. Руководил экспедицией Игорь Дятлов. В состав группы вошло 9 человек. Семь юноши и две девушки. Дятлов, организовавший поход в Екатеринбурге, отобрал опытных участников, кто ранее уже ходил в зимние лыжные экспедиции. 25 января группа из десяти человек покинула свои уютные комнаты в общежитии, но через два дня один из участников вернулся по причине болезни. Оставшаяся девятка отправилась в поход на Урал, и больше их никто живыми не видел. 12 февраля, когда Дятлов не вышел на связь, друзья и родственники туристов оказали давление на правительство, чтобы те отправили на их поиски спасателей. Пересеченная местность и погода затруднили поисковые работы, которые начались неделю спустя, Однако к 26 февраля спасателям удалось обнаружить место, где находился лагерь пропавших участников экспедиции. И это открытие вызвало невероятное потрясение. На склоне горы стояла брошенная разорванная палатка, внутри которой лежала одежда. Дальнейший осмотр показал, что тент разрезали с внутренней стороны, Дятлова и четырех его товарищей нашли почти голыми примерно в четырехстах метрах. Судя по всему, они пытались развести костер, а другие тем временем хотели вернуться обратно к палатке. Тела последних четырех участников не могли обнаружить до наступления весны. Изначально считалось, что туристы погибли в результате переохлаждения, что неудивительно – поскольку жертвами низких температур становятся даже опытные туристы. Более того, доказано, что гипотермия негативно воздействует на человека, вызывая странное поведение, например, желание снять с себя верхнюю одежду. Но здесь возникла загадка. При внимательном обследовании тел выяснилось, что от переохлаждения погибли не все туристы. Когда после весенней оттепели были найдены оставшиеся четыре тела, дело приняло довольно жуткий оборот. На телах и головах присутствовали следы серьезных травм, признанных впоследствии причиной смерти туристов. Так что же могло их вызвать? Поскольку в 1959 году шла холодная война, Советское правительство довольно поспешно замяло эту историю, закрыв доступ в район и контролируя все пресс-релизы. Чтобы развеять любые теории заговора, власти предложили вполне правдоподобное объяснение. Самая ранняя и наиболее распространенная версия трагедии гласила, что туристы погибли в результате схода лавины. Такая гипотеза объясняет некоторые травмы, полученные тремя туристами, а также, возможно, и разрушение палатки. Впрочем, в этой теории существуют пробелы. Следы, ведущие от палатки, свидетельствуют о нормальном темпе передвижения, нежели о бегстве группы людей, пытающихся спастись от лавины. Кроме того... Сход снега в этом районе Урала – явление нечастое. Дятлов и его товарищ по походу Семен Золотарев обладали значительным опытом и не стали бы разбивать лагерь в лавиноопасной зоне. Другая логически обоснованная теория, предложенная в качестве объяснения трагедии на перевале Дятлова, заключается в столкновении участников похода с катабатическим ветром. Катабатический ветер – это потоки охлажденного и плотного воздуха, направленного с гор вниз. Те, кто верит в эту теорию, считают, что именно такой ветер и дул с вершины Мертвой горы, погребая ничего не подозревающих мужчин и женщин в снежную могилу. Вслед за научными теориями мы попадаем в сферу конспирологических и паранормальных явлений. Еще одна группа туристов сообщила о появлении странных оранжевых шаров в небе примерно в 48 километрах от Мертвой горы. Первоначально советское правительство подвергло эти заявления цензуре, но после распада СССР в 1991 году информацию обнародовали – Что навеяло на мысль о проведении советскими военными неудачных учений. Некоторые считают, что причиной смерти туристов послужила встреча с инопланетянами, которую впоследствии скрыло советское правительство. Возможно, самое странное из всех версий, и та, которая мне нравится больше всего, предполагает, что туристы погибли от нападения злобного йети. «Снежного человека». Тем не менее, даже несмотря на то, что в районе перевала Дятлова якобы видели йети, а местные народы Манси хранят многочисленные легенды о его существовании, рядом с погибшими туристами никаких следов этого существа найдено не было. Выходит, что «Снежного человека» в очередной раз несправедливо обвинили в преступлении – Похоже, что в обозримом будущем тайна перевала Дятлова так и останется нераскрытой».